Глава девятая. Завершение первого дня. Никогда прежде меня так не выматывал всего один прием пищи. Даже мой опыт общения со всеми нашими въедливыми магистрами и светскими матронами не шел ни в какое сравнение всего с дюжиной темной эльфийских леди. В общем, стоило мне добраться до своей комнаты, как я сразу же завалилась на кровать. Сил не было. Совсем. Но и спать не хотелось, а потому Я тупо уставилась на отполированный, почти зеркальный каменный потолок. Тусклый и свет магических лампад чуть дрожал и создавал красивую рябь. На это можно было смотреть часами. К сожалению, столько времени без меня не переживут. Только-только мой усталый мозг стал отходить от напряжения утра, как в дверь постучали. Сначала я решила твердо игнорировать всех непрошенных гостей, но уж больно кто-то настойчивый попался. Так как у жриц, если исходить из утренних событий, наглости было либо больше, могли бы без разрешения завалиться, либо значительно меньше, по-тихому исчезали, если им не отвечали сразу, то методом исключений я поняла, что это рвется кто-то из своих. Тяжело вздохнув, я неизящно сползла со своего ложа и, как была, усталая и помятая, отправилась к дверям. Без предупреждения распахнув створку, я неласково уставилась на гостя. Ну. Привет, Крис. Пустишь, широко улыбаясь, как-то слишком ошалело, произнес мой давний друг. А май с кем? Тут же спросила я, смерив недовольным взглядом Рыжа. Разумеется, он и не думал смущаться. Вместо этого он тут же нашелся с ответом. С мраком. Он парень толковый, понимающий. От лишних контактов мальчишку оградит. Рыж. коризненно произнесла я. Здесь было опасно доверять даже нашим мальчикам-зайчикам. Разумеется, у всех них есть причина помогать нам. Но никогда не знаешь, что перевесит – личные желания или долг перед семьей. И он не мог этого не понимать. Проклятие, Крис, не сейчас. Потом будешь мне мозги полоскать, а сейчас лучше помоги. Почти простонал он, делая неуверенный шаг вперед и почти заваливаясь на меня. У меня перед глазами уже вовсю танцуют голые темноэльфийские леди. Я лишь хмыкнула. Пока у него не начались более странные галлюцинации, все нормально. Впрочем, руку помощи я все-таки протянула, даже помогла добраться до ближайшего кресла. Сгрузив его почти бессознательное тело туда, я вопросительно глянула на него. «И что же для тебя может сделать моя ушастая персона, о уничтожитель всех местных запасов наркотических веществ?» Чуть насмешливо поинтересовалась я, рассматривая своего приятеля со все возрастающим интересом. Давненько он не приползал ко мне в таком состоянии. Крис с нескрываемым укором, глянув на меня, обессиленно позвал он. После такого даже в бессовестный Крис не могло не проснуться стремление помочь ближнему. Да уж, я года три уже не видели Констана таким беззащитным и таким обкурившимся. Да-да, было в нашей совместной истории и такое. Большинство дурманящих средств он попробовал еще на первом-втором курсе. Собственно, чтобы привести его в чувство, в свое время я испарганила универсальный антидот ко всем известным мне веществам. Кстати, тогда был единственный случай, когда рыжь принял из моих рук зелье. И хоть оно на него никакого постороннего воздействия не оказало, он все равно зарекся хоть что-то брать у доброй и милой меня. Вероятно, потому что о свойствах того напитка, который я ему преподнесла, он узнал лишь после того, как они проявились в полной мере и обломали ему все планы на приятный вечер. «Что хоть там было-то?» заботливо поинтересовалась я, протягивая болезному стакан воды. «Ничего особенного, но в таких дозах, что даже меня сшибло». «Правда, не сразу», – полностью откинувшись на спинку кресла, произнес Констант. «А в стакане что?» «Пока только вода». «Пока», – подозрительно отсвеномился он, приоткрыв один глаз и вопросительно глянув на меня. «Если будет недостаточно этого, то я перейду к средствам посерьезнее». «Мне уже лучше. Крис, мне очень-очень хорошо», – заверил меня мой приятель и даже попытался уползти куда-то в направлении дверей. «Разумеется, я не позволила. Это он сейчас еще более-менее адекватный. А вот когда подействует та дикая смесь из различных психотропных веществ, которую он принял за завтраком?» «Рыж, поверь, антидот у меня все бабушкины варки». Я над умирающими не издеваюсь. Вот от простуды там или от поноса? Это да, мои, родные. А экстренная помощь исключительно проверенные составы, к созданию которых я совершенно не имею отношения. И ты думаешь, что я поверю? А у тебя есть выбор. Вот теперь мы друг друга точно поняли. Ладно, давай, что там у тебя завалялось. Но предупреждаю, если ты меня обманула, тебя я съем первой чтоб неповадно было над демоном издеваться. Я кивнула, мол, как пожелаете, только лечитесь вовремя. Когда он хоть сработает-то, этот твой состав, а? В один глоток, осушив маленькую бутылочку из темно-красного стекла, убито поинтересовался Рыж. Видимо, ему действительно было нехорошо, а я тут еще и издеваюсь. В течение получаса посиди пока, не двигайся, отдохни немного. Констант пробурчал что-то одобрительное на это и даже прикрыл глаза. Я уже тоже собиралась вернуться в изначальное положение и еще малость поваляться, но в этот момент входная дверь бесшумно отворилась. Я сразу же обернулась на звук, ожидая увидеть кого угодно, вплоть до вооруженного отряда, состоящего из воинов Дроу. Но это была лишь юная жрица. Та самая девочка, которая вроде как приходилась близкой родственницей нашему Маю. Ой! А где малышка, недоуменно оглядевшись, спросила она. Ни здрасте, ни как дела. Начинаю верить, что в них с Майселем течет одна кровь. Нечто общее в них видно невооруженным взглядом. И почему он не с папой? Обвинительно ткнув пальцем в сторону рыжа, хмуро спросила она. Я, решив, что второй вопрос выглядит как-то слишком уж неудобно для всех нас, вернула все внимание девочки к изначальной теме. «Лео сейчас у Сабрисы. Это моя спутница. Альва». «А, ясно. Она вроде хорошая. Думаю, ей можно доверить малышку». Серьезно кивнула юная жрица и с интересом посмотрела на меня. «А она правда твоя дочь?» «Наверно», – пожала плечами я. Этот вопрос все еще ставил меня в тупик. Но я понемногу уже привыкла к мысли, что теперь у меня есть ребенок. «Это как?» «Я замерла». Ее манера задавать простые вопросы с такой серьезностью безумно напомнила мне Майселя. Та же любознательность и та же наивность. Несмотря на то, что она была жрицей, она оставалась ребенком все еще. Твой отец провел какой-то ваш ритуал и привязал ко мне эту девочку, когда вся ее семья погибла. Тогда ты ее мать, серьезно кивнула она. В глазах эльфов точно. Буду иметь в виду. Толь же серьезно ответила я. Девочка широко улыбнулась. Ей явно понравилось, что я прислушиваюсь к ее словам. Милый ребенок. Кстати, может, представишься? Ой, юная жрица тут же залилась краской. Меня зовут Миялой. Я младшая из трех дочерей жреца Бога Майселя. Криса, коротко представилась я. А это Констант. Я кивнула на развалившегося в кресле друга. Тот, хоть и прислушивался, но участия в беседе не принимал. Видимо, все еще никак не мог справиться с отравляющими его кровь и разными веществами. — А что это с ним? — полюбопытствовала малышка, подходя ближе к моему опоенному приятелю. — Он просто как маленький сегодня целый день в рот всякую гадость тянул. — Вот теперь отходит, — серьезно ответила я. «Гадость — Гадость? — недоуменно переспросила она. — Да, пытался все это время оградить Майселя от ваших коктейлей из психологических блокираторов. По какой-то непонятной мне причине я не стала врать или уходить из от ответа. А зачем? Они помогают папе не отвлекаться от его миссии, на постороннее. С ними всем удобнее и проще, безразлично пожав тонкими плечиками девочка. Она явно не видела причин для паники, а вот меня это задело. С ними он всего лишь кукла в руках этих ваших матрон. Внезапно вспылила я. Забавно, что корректирующее влияние защитных плетений на институтском общежитии я принять готова. А вот подобное обращение с нашим темным мальчиком-зайчиком вызывает открытое неприятие, даже гнев. На него никто не влияет, мы лишь помогаем ему отфильтровать все лишнее. Плоть грешна, подавить ее желание, первоочередная задача жриц. Сын богини не должен принимать решения, исходя из секундных эмоциональных порывов. Как-то позаученному произнесла она, и я не нашла, что ответить. По отдельности все эти постулаты были так же безукоризненно верны, как и устав нашего ИМВ. Некоторые решения невозможно принять, не имея собственного опыта, негромко произнес Рыж. Мы тут же повернулись к нему. Лично я уже успела немного забыть о его присутствии в комнате. Май это понял, поэтому и постарался заручиться нашей поддержкой сейчас. Это он сам тебе сказал? Чуть раздраженно поинтересовалась я. Отчасти. Но не в этом суть. Поверьте, дамы, Майсель и без вас разберется, что ему делать и зачем. Он бывает весьма упрям, когда ему это необходимо. И когда ты-то успел так хорошо изучить этого другу? Язвительно уточнила я. А вот успел, в тон мне ответил Констант. Крис, не бесись. Я понимаю, что у тебя сегодня был не самый удачный день. Но это не причина срываться на окружающих. Мне только лекции в исполнении старого приятеля не хватает для полного счастья. Рыж, если я тебе не нравлюсь, то я здесь никого не держу. Хей, не надо ругаться. Я тоже уверена, что папа и сам во всем разберется. А что касается моих слов, то я только озвучила общепринятое мнение. Мияла буквально влезла между нами. На редкость миролюбивый для другого ребенок. Кстати, «А вы видели других пришельцев с поверхности?» Попыталась сменить тему девочка. «Надо сказать, это у нее вышло». «Других?» – недоуменно переспросила я. «Ага, вы здесь не единственные гости!» – сияющей улыбкой заявила юная жрица. «Не единственные?» – я тут же насторожилась. «Ага, есть еще группа странных людей. Они пришли незадолго до вас». «Людей? Ох, не нравится мне это!» На материке все представители человеческого племени живут в Валите. Но так как мой любимый шеф ничего не сказал о второй группе, то, вероятно, неужели с архипелага? Но они же ненавидят всех иных. Правда, когда эта взаимная неприязнь мешала заключать взаимовыгодные контракты. Вот-вот. Мияла, а ты не могла бы мне показать этих людей? Вот так, чтобы они не заметили нас. Девочка на минуту задумалась, обеспокоенно нахмурилась, но в завершении лишь неопределенно пожала плечами. «Вообще-то это запрещено, но ты мне нравишься. Тем более ты мама Лия, а значит, не можешь быть нам совсем чужой. Да и папа тебе доверяет. Ладно, только никому не говори. Лады?» Я тут же кивнула. «Только прежде чем идти, нужно его...» Короткий жест в сторону Констана. «Папе вернуть, а то он скучать будет». Здесь у меня тоже возражений не нашлось. Я, конечно, доверяю всем нашим темным мальчикам-зайчикам, но рыжу я верю больше.